На первом этапе главенствующую роль должен был сыграть Горобец со своими талантами подражателя-пародиста. Даже более подражателя, чем пародиста. Сначала он должен был позвонить Ершову-младшему от имени Ершова-старшего. План мог сорваться, если бы у Ершова-младшего на аппарате был определитель номера, поэтому через свои источники не без труда Соколов разузнал номер его мобильного телефона. Примерный план разговора мы наметили заранее. Оба разговора предполагалось записывать на магнитофон. В девять утра Горобец набрал нужный номер. Я слушала разговор по параллельному телефону. Б. Слушаю вас. Горобец. Как живете, Караси? Б. Ничего себе, мирси Г. Что-то ты, Карась, опять не звонишь. Зазнался, что ли? Б. С чего зазнаваться-то, братан? г Кто вас там знает, бизнесменов? Как там насчет моей просьбы? Б. Мы же договорились, что через два дня. Вроде срок еще не вышел. Г. Я у тебя сейчас не деньги прошу, а подтверждение и уточнение. Где, когда и сколько? Б. Я думаю, что завтра сколько просил. А уж где ты сам решай? К тебе что ли нельзя заехать? Г. «Нет, Карась, ко мне не надо. И не звони мне ни домой, ни на работу. Я сам тебе позвоню на мобильный». «Б». «А в чем дело, братан?» «Г». «Похоже, прокуратура какую-то проверку ведет. Надо поаккуратней». «Б». «Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть». «Г». «Помнишь еще? Кстати, как мой приказ выполнил?» «Б». «Насчет Валентина?» Г. Ну да. Б. Порядок. Г. Всех троих. Б. Всех родимых. Г. Упрятал надежно. Б. Глубоко, как ты велел. Г. Не телефонный разговор, а при встрече ты мне обязательно расскажи, как, когда и где. Подробно. Если я забуду, напомни. Это очень важно. б Ладно, только зачем это тебе? Раньше ты такими подробностями вроде не интересовался. Г. Раньше ты таких проколов не делал, Карась. А мне в случае чего тебя прикрывать придется. Чтобы следы заметать, нужно знать, где мисти Понял, Карась? Б. Понял, чего не понять? Г. Тогда бывай, Карась. Б. Бывай, братан. Горобец положил трубку. «Ну как?» — спросил он меня. Я зааплодировала. Горобец встал со стула и церемонно, словно дирижер симфонического оркестра, раскланялся перед публикой. «Теперь давай наоборот», — сказала я. «Репетировать будешь?» «Буду. Младшего труднее изображать. У него голос не такой скрипучий, как у полковника. Характерные голоса изображать легче. Зацепился за одну особенность — и гони». А здесь нужно несколько особенностей выделить. Потренировавшись минут пять, Николай наконец сказал. «Давай». Я опять взяла параллельный телефон, а Горобец набрал номер. У полковника в кабинете, это я точно знала по собственным наблюдениям, телефонный аппарат определителя номера не имел. «П». «Алло». «Г». «Привет, братан». «П». «А это ты? Как живете, Караси?» «Г». Ничего себе, мерси. П. Что новенького сообщишь? Г. Как там с твоей дачкой? Не передумал? П. Нет, жду обещанного. Г. Завтра все будет, братан, как договорились. П. Хорошо. А что это у тебя с голосом, Карась? Или это телефон искажает? Г. Не знаю, что у тебя там за телефон, а я действительно простудился немного. Ночью в лесу, понимаешь, сыровато бывает. П. А какой черт тебя ночью в лес поволок? Г. Твой приказ выполнял, забыл, что ли? П. А, понял тебя. Ну и как, порядок? Г. Полный, всех троих, глубина приличная. П. Ладно, ладно, карась, подробности оставь при себе, здоровее будешь. Ну, давай завтра прямо ко мне. Буду ждать с нетерпением. Г. Знаешь что, братан, давай лучше встретимся где-нибудь на нейтральной территории. П. А в чем, собственно, дело? Г. Понимаешь, мне кажется, что меня кто-то пасет. Не пойму, правда, кто. То ли конкуренты, то ли мое же начальство, то ли твои коллеги. Я пока делаю вид, что не замечаю, но меры принял. Не исключаю, что и телефон прослушивают Особенно, если это ФСБ или прокуратура. Так что ты, братан, мне лучше пока не звони. Я тебе сам позвоню с нейтрального телефона. И договоримся, где завтра встретиться. А я местечко подберу, чтобы хвост сбить. чтобы не подобрался никто на пушечный выстрел. П. Смотри сам. Но я сомневаюсь, что это прокуратура или ФСБ. Их бы ты, во-первых, хрен засек. А во-вторых, я бы это знал. У меня в прокуратуре есть прихват железный. Г. Это кто же такой? П. А вот это, Карась, не твое дело. Г. Хорошо бы так, как ты говоришь, но береженого Бог бережет. Лучше нам не светиться. Договорились? П. Хорошо. Мне нравится, Карась, что ты становишься осторожным и рассудительным человеком. Это, наверное, возраст сказывается. Г. И твои наставления, братан. П. Лучше поздно, чем никогда. Г. Ну, бывай, братан, жди моего звонка. П. Ладно, бывай. Ну как? Опять спросил Горобец, положив трубку. На этот раз за технику исполнения четверка, но за сообразительность пять с плюсом. Насчет простуды в лесу, это ты здорово придумал, и главное вовремя. Домашняя заготовка, честно признался Горобец.